Это нельзя ни понять, ни простить. Все, что угодно, только не это. Он распахнул дверцу и покинул исповедальню. Вслед ему возносился в молитве дрожащий голос. И не страшись творящих зло, ибо исчезнут, как трава. Доверься Господу, он утолит желание сердца твоего, творящих зло. «Скосит, как траву!» Задыхаясь, Линли отворил дверь храма и выбежал на улицу. Леди Хелен опиралась на край заросшего мхом каменного саркофага, наблюдая за Джиллиан, стоявшую у маленькой могилы под кипарисами. Склонив светлую, коротко остриженную голову, то ли в молитве, то ли в печальном размышлении,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 — Я надеялась, что этого не произойдет, но догадывалась, что, скорее всего, вы встретитесь. — Ты знала, что они поехали в Келдейл? Почему ты не предупредила меня? Она по-прежнему отводила взгляд, опускала глаза. — О чем тут было говорить? — Все уже столько раз говорено-переговорено. Хелен предпочла бы на этом остановиться, не вникать, но...